На примере леди Джессики и Аракиса особенно очевидны плоды, принесённые изёрными легенд Бинн и Гиссерит, что насаждались с помощью миссионарии протективы. Мудрость, с которой известная нам вселенная охвачена сетью пророчеств, необходимых для защиты дочерей Гиссера, признана уже давно, но никогда ещё не было в истории столь экстремального положения, в котором обычная подготовка миссионарии так сочеталось бы с индивидуальностью. Пророческие легенды укоренились на Аракисе и стали неотъемлемой частью местной культуры, включая и само звание преподобной матери, распевы и возгласы, большую часть протект-профетикус шария. Пора признать, что латентные способности леди Джессики ранее существенно недооценивались нами. Принцесса Ирулан. Анализ кризиса в Аракине. «Б.Г. Секретно. Номер документа А.К. 81088-587». Вокруг леди Джессики, вдоль стен большого зала резиденции в Аракине, штабелями выселись коробки, ящики, чемоданы и сундуки с багажом. Часть их была уже распакована. Шум возвестил, что рабочие из челнока гильдии внесли в зал новую порцию груза. Джессика стояла в центре помещения — Она медленно повернулась, оглядывая выступающие из потолка темные балки и глубоко врезанные окна. Гигантский старинный зал напомнил ей палату сестер в школе Бин и Гессерит. Но в школьном зале было тепло и уютно, здесь же вокруг был блеклый камень. «Какой архитектор позаимствовал голые стены и темные гобелены из далекого прошлого?» — подумала она. Мадные балки свода в двух этажах над её головой явно были доставлены на Араке с чудовищную цену. Деревья, из которых можно было бы изготовить подобные брусья, на планетах этой системы не росли, разве что архитектор здесь ловко имитировал дерево. Впрочем, едва ли. При старой империи в этом здании находилась правительственная резиденция. Цены тогда были пониже. Дом строили задолго до харкононов, до того ещё, как они возвели свой мегаполис Карфак, безвкусную дешёвку сотнях в 2 км к северу заломанной землёй. Лето мудро выбрал место для своего пребывания. В имени города Аракин звенела древность. И ещё, небольшой городок легче очистить от врагов и защитить от них. У входа вновь раздался стук сгружаемых ящиков. Джессика вздохнула. Справа от неё к коробке был приставлен портрет отца герцога. Кусоок упаковочного шнура причудливым украшением свисал с него. Джессика всё ещё не выпускала его из левой руки. Около картины покоилась чёрная бычья голова на полированной доске. Тёмным островком выступала она из моря упаковочной бумаги. Деревянная панель лежала на полу, и блестящая морда быка задралась к потолку, словно зверь, вот-вот взревёт и вызовет противника на бой. Джессика удивлённо подумала: с чего вдруг достала она в первую очередь эти две вещи бычью голову и картину. В своём поступке она почувствовала нечто символичное. С того самого дня, когда покупщики Герцага забрали её из школы, не чувствовала она себя столь испуганной и неуверенной. Голова и картина. Смятение её усилилось. Она поёжилась, глянув на прорези окон высоко над головой. Было ещё раннее утро, в этих широтах небо казалось холодным и чёрным, куда темнее привычной тёплой щенивой колоддана. Тоска по дому пронзила её. А колоддан так далеко отсюда. Ну вот и мы, раздался голос герцога Лятта. Она в вихре обернулась. Гярцк с широкими шагами вышел из сотчатого прохода в зал. Его чёрный рабочий мундир с красным вышитым ястребом на груди был запылён и помят. "Я вдруг подумал, что ты потерялась в этом отвратительном доме", сказал он. "В холодном доме", произнесла она, оглянув его высокую фигуру. Сгоревшая кожа напоминала ей о боливковых рощах и золотых отблесках на голубой воде. Серые глаза его казались словно поддёрнутыми дымом костра, но лицо герцога было лицом хищника, худым, с резкими выступами и впадинами. Внезапный страх стиснул её сердце. Таким яростным, свирепым он стал недавно, когда решил подчиниться приказанию императора. "Как холодно в этом городе", снова произнесла она. "Что с него взять? Грязный и пыльный гарнизонный городишка". согласился Герцк. Но мы всё здесь переменим. Он оглядел зал. Это зал для официальных приёмов. Я только что осмотрел семейные апартаменты в южном крыле. Там много лучше. Шагнов к Джессике Лэтта прикоснулся к её руке, не скрывая восхищения отточенной фигурой своей любимой. И вновь подумала о её неведомых предках. Кто они? Какой-нибудь из ренегатствующих домов из Гоев? незаконная ветвь королевской крови величие в ней было куда больше, чем в собственных дочерях императора Джессика чуть отодвинулась под внезапно отяжелевшим взглядом став к лео боком и герцог вдруг понял, что красота этого лица не сводилась к единственной черте овальное лицо под шапкой волос цвета полированной бронзы Широко расставленные глаза, зеленые и чистые, как утреннее небо Каладана. Небольшой нос, широкий благородный рот, стройная и худая, чуть ли не тощая. Лето припомнил, что сестры Орди назвали ее худышкой. Это сообщили ему покупщики, но любое описание было бы слишком упрощенным. Джессика вновь влила в кровь от Рейдосов величие королей. Он всегда радовался, замечая, что пол похож на неё. А где наш сын? спросил Герцог. Где-то в доме занимается с Юэ. Должно быть в южном крыле, сказал он. Мне послышался там голос Юэ. Просто не было времени заглянуть. С высоты своего роста, посмотрев на неё, Лято с лёгкой неуверенностью в голосе произнёс: Я зашёл сюда лишь за тем, чтобы повесить ключ колодданского замка в столовой. она задержала дыхание, подавила желание прикоснуться к нему. Повесить ключ это жест, преисполненный символизма. Не время терять бдительность. Когда мы входили, я заметила наше знамя над домом. Он глянул на портрет отца, где ты собираешься его повесить? Где-нибудь здесь. Нет. Тон был окончательный и решительный. Теперь ей оставалось хитрить. ведь открытый спор стал невозможен. Но надо было попробовать хотя бы для того, чтобы напомнить себе, нельзя использовать против лета приемы Бины Гессерит. «Господин мой», — сказала она, — «если бы вы только ответ мой нет. Я позорно много использую тебя во всевозможных делах, но не в этом. Я только что пришел из столовой, где господин мой, ну, пожалуйста», выбирать приходится между твоим пищеварением и достоинством нашего рода, моя дорогая, ответил он. Реликвии будут висеть в столовой. Она вздохнула. Да, господин мой. Ты можешь по-прежнему обедать при возможности у себя. Я ожидаю тебя лишь в официальных случаях. Благодарю, господин мой. И не будь такой холодной и формальной. Ты должна быть благодарна мне. за то, что я так и не женился на тебе. Иначе ты была бы обязана присутствовать за столом рядом со мной за каждой трапезой. Она кивнула, стараясь сохранить на лице бесстрастное выражение. Ховат уже установил на обеденном столом едоискатель, сказал он. В твою комнату поставили переносной. Ты предвидел наше несогласие, сказала она. Дорогая Я хочу, чтобы и тебе было хорошо. Я нанял слуг, они местные, но Хават разобрался. Все они из вольного народа, пригодятся, пока мы не сумеем освободить от прочих обязанностей наших людей. А за пределами дома можно ли чувствовать себя в безопасности? Да, если ненавидишь харкононов, быть может, ты захочешь оставить домоправительницей Шадут Мейпс. «Шадот», — сказала Джессика, — «это какой-то титул у вольных?» Мне говорили, что он значит «глубоко черпающая». Здесь это звучит по-другому. Быть может, она не покажется тебе услужливой, но хават о ней прекрасного мнения, как и Айдаха. Оба убеждены, что она хочет служить нам, но в особенности тебе. «Мне?» «Фримены узнали, что ты избин и гесерит», — сказал он. Здесь о вас сложены легенды. Миссионеря протектива подумала Джессика. Нет такой планеты, которая избежала бы её влияния. Значит ли это, что Дункан добился успеха, спросила она, они заключили союз с нами. Пока не могу сказать ничего определённого, ответил он. По мнению Дункана, фримены хотят какое-то время понаблюдать за нами. пока они пообещали соблюдать перемирие и не делать набегов на дальние деревни все время Перехода. Этот факт важнее, чем может показаться. Хават утверждает, что фримены были глубокой занозой в Баку Харконнонов, и степень причиняемого ими ущерба держалась в глубокой тайне. Барон не может допустить, чтобы император узнал о слабости войск Харконнонов. «Дома правительницы из Фрименов», — удивилась Джессика, возвращаясь мыслями к Шадут Мейбс. «И у нее будут совсем синие глаза». «Пусть внешний вид этих людей не обманет тебя», — сказал он. «В них скрыта сила и здоровая жизнестойкость. Я думаю, в этих людях заключено все, что нам нужно». «Опасная игра», — возразила она. «Давай не будем повторяться», — ответил герцог. Джессика выдавила улыбку. Приходится, вне сомнения. Она быстро проделала весь обряд успокоения нервной системы. Два глубоких вдоха, потом ритуальные фразы. И, наконец, сказала. «Я собираюсь распределять комнаты. Какие у тебя пожелания? Научи меня когда-нибудь этому, — сказал он. Умению забывать любые заботы, обращаясь к повседневным делам. Тоже должен быть фокус Бин и Гессерит». Женский фокус, сказала Джессика. Он улыбнулся. Хорошо. Давай о комнатах. Проверь, чтобы рядом с моими спальными помещениями оказался небольшой кабинет. Возни с бумагами, здесь будет больше, чем на колодане. И комната для охраны, конечно, чтобы охранять кабинет. А о безопасности дома не беспокойся. Люди Хавата проверили всё от подвала до чердаков. Не сомневаюсь. он глянул на наручные часы. Проследи, чтобы все часы в доме были переведены на местное Аракинское время. Я выделил техника для этого, он скоро подойдёт. Герцк отвёл прядь волос с лба. А теперь я должен вернуться на посадочное поле. Второй челнок вот-вот приземлится. Разве ховат не сумеет их встретить, мой господин? Ты так устал. Наш добрый Сафир занят ещё больше, чем я. Ты знаешь, Харконены буквально наспеговали всю планету прощальными подарками. К тому же, я должен попытаться уговорить остаться хоть кого-нибудь из опытных охотников за специей. Ты ведь знаешь, у них есть право выбора при смене Файфа. А этого планетолога, которого императоры Ландсраат назначили судьёй перемены, не подкупишь. Он разрешает выбор и более восьмисот пара опытных рабочих рук собираются отъехать с ближайшим челноком, а корабль гильдии ждет. «Господин мой», — Джессика в нерешительности умолкла, «да». «Не следует отговаривать его от попыток обезопасить для нас эту планету», — подумала она, — «я не имею права использовать на нем приемы ордена». «В какое время ты собираешься обедать?» Она вовсе не это собиралась сказать, — подумал он. Ах, моя Джессика, если бы мы вдруг очутились вдвоём, где-нибудь вдалике от этого ужасного места, вдвоём, без тревог и забот. Я пообедаю с офицерами на поле, сказал он. Жди меня очень поздно. И, ах да, я пришлю за полом машину с охраной. Я хочу, чтобы он поприсутствовал на нашем совещании по стратегическим вопросам. Герцк прочистил горло. словно собираясь ещё что-то сказать, потом, не произнося ни слова, повернулся и зашагал к выходу, от которого опять доносился стук разгружаемых ящиков. Вновь прогудел его строгий и повелительный голос. Таким тоном он всегда приказывал слугам. "Леди Джессика, одна в большом зале, немедленно присоединитесь к ней". Хлопнула входная дверь. Джессика обернулась, глянула на портрет отца Летта, Он принадлежал кисти знаменитого художника Альбе, написавшего старого герцога ещё молодым. Он был изображён в костюме матадора, через левую руку переброшен красный плащ с капюшоном. Лицо казалось молодым, едва ли старше лица нынешнего лета. Те же истребинные черты, тот же взгляд серых глаз. Стиснув кулаки, она негодуя смотрела на портрет. Проклятый, проклятый, проклятый. — прошептала она. «Что угодно приказать, госпожа!» — прозвенел тонкий женский голос. Джессика резко повернулась. Перед ней стояла узловатая женщина в бесформенном, похожем на мешок, коричневом одеянии. Женщина эта была столь же морщиниста и суха, как и все в той толпе, что приветствовало их утром по дороге от посадочного поля. «Все местные жители, которых Джессика видела на этой планете...» казались иссушенными, как чернослив, и истощенными голодом. Но Лето говорил, что они сильные и жизнестойкие. И, конечно, глаза — глубочайшая темная синева без белков, таинственные, прячущие все глаза. Джессика заставила себя не вглядываться в лицо. Женщина ответила короткий поклон и сказала, «Меня зовут Шадут Мейпс, благородная. Каковы будут ваши приказы?» Можешь обращаться ко мне миледи, ответила Джессика. Я не благородная по рождению, я обязанная наложница герцога Летта. Вновь то ли поклон, то ли кивок, и женщина лукаво глянула снизу вверх на Джессику. Значит, есть и жена? Нет, и не было никогда. Для герцога я единственная подруга и мать его наследника. Говоря эти слова, Джессика внутренне усмехнулась над гордостью, скрывшейся за такими речами. Что там говорил блаженный Августин, спросила она себя? Ум командует телом, и оно повинуется. Ум приказывает себе и сталкивается с неповиновением. Да, теперь я сталкиваюсь всё с большим сопротивлением. Сама бы я спокойно отступила. Странный крик донёсся с дороги около дома. Слова повторялись. «Су-су-су-ук! Су-су-су-ук!» Потом «Ик-хутей!» И снова «Су-су-су-ук!» «Что это?» — спросила Джессика. Я слышала этот крик несколько раз утром, когда мы ехали по улице. «Просто продавец воды, миледи. Вам они ни к чему. Цистерна в доме вмещает 50 тысяч литров воды, и ее всегда держат полной». Она опустила взгляд. "Знаете ли, миледи, в вашем доме можно не надевать кондонст костюм и остаться в живых". Джессика Калибава, не решаясь немедленно повыспросить всё нужное у женщины из вольного народа, но необходимость приводить дом в порядок была важнее, и всё же ей стало несколько не по себе от мысли, что основной мерой благосостояния здесь является вода. "Мой муж сказал мне, что твой титул, шадут — заметила Джессика. «Я узнала это слово. Оно очень древнее». «Значит, вы знаете и древние языки?» — спросила Мэйбс с непонятным вниманием, дожидаясь ответа. «Языки — первая ступень в знаниях Бина Гессерит», — сказала Джессика. «Мне известны и Ботани Джип, и Чакопса, и все охотничьи языки». Мэйбс кивнула. «Легенда говорит то же самое». Джессика удивилась сама себе. Зачем я говорю эту чепуху? Впрочем, бины гысырит следуют обстоятельствам, и пути наши извилисты. Я знаю и тёмные следы, и путь великой матери, сказала Джессика. На лице Мейпс, в её жестах она читала теперь явные знаки. Миса нас причья, сказала она на чакапском. Андра алтре пирал. Традо сик бускакри. Мишель из Перакери. Мейпс отступила назад, словно собираясь бежать. "Я знаю многое", говорила Джессика. "Я знаю, что ты рожала детей, что ты теряла любимых, что пряталась в страхе, что вершила насилие, и что насилие это не последнее в твоей жизни. Я знаю многое", тихим голосом Мейпс сказала. "Я не хотела обидеть вас, миледи. «Если заводишь речь о легендах и ждешь ответа», — сказала Джессика, — «бойся того, что можешь услышать. Я знаю, что ты явилась сюда, готовая к насилию с оружием на теле. Миледи, я, возможно, хотя и едва ли, что ты сумеешь выпустить кровь из моего тела», — проговорила Джессика, — «но если тебе это удастся, ты сама навлечешь на себя беды, куда более горькие, чем в любом страшном сне. Ты знаешь...» Есть вещи страшнее смерти, даже для целого народа, миледи, умоляющим тоном сказала Мейпс. Она была готова пасть на колени. Это оружие послано вам в дар, если вы и в самом деле она. Я могу доказать это, пусть и ценой моей жизни, выговорила Джессика. Она ожидала, внешне расслабившись. Это умение делало всех обученных бою сестёр Бин и Гиссерит ужасными в поединке. А теперь посмотрим, как она поступит, подумала Джессика. Мейпс медленно запустила руку за воротник своего одеяния и извлекла тёмный нож. Из них выдавалась тёмная рукоять с бороздами для пальцев. Она взяла ножны в одну руку, рукоять в другую, обнажила молочно-белое лезвие, подняла острьём вверх. Казалось, лезвие светилось. Оно было обоюда острым, сантиметров 20 длиной. "Вы знаете, что это, миледи?" спросила Мейпс. Это мог быть поняла Джессика лишь знаменитый аракийский нож крис. Ни одного из них никогда не вывозили с планеты, и известны они были только по слухам и туманным намёкам. "Это нож крис", сказала она. "Есть другое слово, которое они называют", сказала Мейпс. Вы знаете его, что оно означает? И Джессика подумала: вопрос не случаен. Эта женщина из вольного народа осталась, чтобы служить мне. Зачем? Если я отвечу не так, она нападёт, или же что? Она хочет знать, известно ли мне это слово. Её титул шадут, слово чакапсы. Нож на этом языке «Делатель смерти. Она норовисто, уже теряет терпение. Пора отвечать. Медлить опасно, но опасно дать и неверный ответ». Джессика сказала, «Это делатель». «Эй-ей!» — простонала Мэйбс. В голосе ее слышались горе и облегчение. Она задрожала всем телом, и нож в ее руке разбрасывал во все стороны отблески. Джессика напряженно ждала, Она собиралась было сказать, что «нож» есть «делатель смерти» и добавить древнее слово, но все ее знания, весь опыт, позволявший понимать смысл, как будто случайного сокращения любого мускула, протестовали против этого. Ключевым было слово «делатель». «Делатель». «Делатель». Но Мейбс все еще держала нож, словно бы «на готове», и Джессика произнесла «всё». Неужели ты думаешь, что я, искушённая в мистериях Великой Матери, не знаю о делателе? Мэйб сопустила нож. Миледи, пусть пророчество известно давно, но миг откровения потрясает. Джессика подумала о пророчествах, о семенах Шариа, о Protect Propheticus, которые столетия назад посеяла здесь сестра из миссионарии Протективной. вне сомнения её давно уже не было в живых, но цель достигнута. Защитные легенды владели душами этих людей, ожидая часа, когда понадобится бинн-гиссерит. И, и вот этот час настал. Мейпс вставила лезвие в ножны и сказала: "Этот клинок не фиксированный, миледи. Держите его на теле. Если вы снимете его на неделю, нож начнёт разлагаться. Он ваш, этот зуб шейху Луда". «Ваш до конца жизни!» «Ты вложила в ножны клинок, что не вкусил крови, Мэйпс!» Судорожно охнув, Мэйпс выронила ножны и крис в руку Джессики и распахнула на груди коричневое одеяние. «Бери воду моей жизни!» — закричала она. Джессика обнажила нож. О, как он блестел! Направив его острие на Мэйпс, она увидела, что женщину охватила не паника, не смертельный ужас, нечто большее. Остро и отравлено, подумала Джессика. Подняв кончик ножа лезвием, она осторожно провела над левой грудью Мейпс. Из царапины обильно выступила кровь, сразу же остановившаяся. Сверх быстрая коагуляция, поняла Джессика. Мутация, способствующая сохранению влаги. Она вложила кирис в ножны и сказала: "Застегнись, Мейпс". Мейпс дрожа повиновалась. Синие глаза без белков смотрели на Джессику. Ты наша, пробормотала она. Ты та самая. У входа вновь застучали, разбирая новую партию груза. Мейпс схватила вложенный в ножны клинок и спрятала его в складках одежды Джессики. Того, кто увидит этот нож, следует убить или очистить, оскалилась она. И вы знаете это, миледи. Да, теперь знаю, подумала Джессика. Грузчики вышли, не заходя в большой зал. Мейпс взяла себя в руки и произнесла: "Тот, кто видел Крис, но не прошёл очищения, не может оставить Аракис живым. Никогда не забывайте этого, миледи. Вам мы доверяем Крис". Она глубоко вздохнула. "И пусть свершится должное. События нельзя торопить". Она глянула на штабели ящиков и другое добро вокруг них. "У вас хватит работы здесь, пока не настанет наше время". Джессика заколебалась. Пусть свершится должное. Это была особая фраза из набора заклинаний миссионерии протективной, означающая: "Преподобная мать грядёт, чтобы освободить вас". "Но я же не преподобная мать", подумала Джессика. И вдруг её осенило. "Преподобная. Они использовали здесь эту легенду. Значит, Таракис поистине ужасное место". Повседневным тоном Мейпс сказала: "С чего мне следует начать, миледи?" Инстинкт велел Джессике поддержать этот тон. Она произнесла: "Вот портрет старого герцога. Его надо повесить на стену столовой. Голова быка должна быть закреплена напротив портрета". Мейпс подошла к голове. "Такую голову носил на своих плечах громадный зверь", сказала она и нагнулась. Должно быть, сперва придётся счистить вот это, не так ли, миледи? Нет. Но здесь же грязь на рогах. Это не грязь, Мейпс, а кровь отца нашего герцога. Эти рога брызгали прозрачным фиксирующим составом через несколько часов после того, как этот зверь убил старого герцога. Мейпс выпрямилась. Вот как? Просто кровь, сказала Джессика, засохшая Пусть кто-нибудь поможет тебе повесить вещи. Эти отвратительные штуки тяжелы. Вы думаете, меня обеспокоило кровь, спросила Мейпс. Я из пустыни и видела достаточно крови. Я заметила это, согласилась Джессика. В том числе и собственной, добавила Мейпс. Куда больше, чем от вашего крошечного пореза. Было бы лучше, если бы я порезала глубже. Ах, нет. воды тела и так слишком мало, чтобы попусту выпускать её в воздух. Вы поступили правильно. Джессика, следя за тоном и словами, подметила глубокий подтекст в выражении вода тела. Вновь её охватило уныние при мысли о важности воды на Аракисе. Как следует разместить эту прелесть на стенах зала миледи, спросила Мейпс. Практичная женщина подумала Джессика и сказала: «На твое усмотрение, большой разницы нет». «Как вам угодно, миледи?» Мэйбс нагнулась, начала снимать остатки упаковки и холста с головы. «Ты убил старого герцога? Надо же!» — нараспев сказала она. «Прислать грузчика в помощь тебе?» — спросила Джессика. «Я управлюсь, миледи». «Да, она управится», — подумала Джессика. «Что в ней заметно в этой фрименке?» так это привычка управляться самостоятельно». Ощутив на груди холодок Криса, Джессика подумала о долгой цепи планов Бин и -э Гессерит, звено которой было здесь, перед ней. Эти планы позволили ей избежать смертельной опасности. «События нельзя торопить», — сказала Мэйбс. Однако само течение их словно бы затягивало от Рейдосов на Аракис. И это рождало в душе Джессики дурные предчувствия. Все приготовления миссионерии и протективы, все тщательные проверки этой слогающейся в дом груды камней не могли ослабить дурные предчувствия. "А когда ты повесишь портреты, голову, начни распаковывать ящики", сказала Джессика. "У входа дежурит человек, отвечающий за груз. У него все ключи. Он знает, как разместить вещи. Забери у него ключи и список" Если будут вопросы, ищи меня в южном крыле. Как прикажете, миледи. Джессика отвернулась с мыслью: пусть обход Хавата и показал, что резиденция безопасна сейчас, это не так, я чувствую это. Желание немедленно увидеть сына охватило Джессику. Она направилась к сводчатому проходу в обеденный зал и семейные покои. Она шла всё быстрее и быстрее, наконец почти побежала. за день её в зале Мейпс приподняла голову и поглядела в удаляющуюся спину. Конечно, та самая, пробормотала она. Бедняжка.